«Ты знаешь главную новость у нас на заводе?» С ехидством спросил друг Саша, когда пришёл снова к Виктору в гости. Они, как обычно, сидели, закрывшись на кухне с фанфуриками и закуской. «Ну?» Без особого интереса спросил Виктор, поедая нарезанную колбасу сервелат. «Машка-то твоя песни пела с Васькой на праздник. Дуэтом!» Как мартовский кот процедил Саша, с жаждой наблюдая за реакцией друга. «И что?» Спокойно спросил Витя, переставая есть, и посмотрел на друга. Тот немного растерялся. «Как и что? Твоя жена пела с каким-то мужиком. Да еще и песни такие, знаешь?» Он запнулся. «Какие?» — уточнил Виктор. «Ну, типа, цвели уж давно, хризантемы в саду». Вначале он попробовал это спеть, но, не имея ни слуха, ни голоса, последние слова просто пробубнил смущенно. «Что-то короче про бывшую любовь?» говорят они раньше дружили что васька ее любил долго да и сейчас наверное что это вообще за васька такой удивился мужчина с небольшим раздражением на друга ну и этот высокий такой худой с большим носом около магазина где-то живет не помню такого подытожил виктор неприятный тип объяснил ему друг ну и что люди то говорят что роман у них якобы прошептал сашка ему на ухо пьяным тоном ты дурак Резко отрезал хозяин дома. «Что? Я всего лишь говорю, что люди болтают!» Обиделся друг и покраснел. «Про твою жену тоже много чего болтают», — посмотрел Виктор ему в глаза. Тот побелел. «Вот только в своей-то я уверен», — спокойно произнес он с выжиданием. «Ты что, намекаешь, что моя Танька шалава?» Резко вскочил Саша. Табуретка, на которой он сидел, упала и ударилась об газовый котел, стоявший рядом. «Я ни на что не намекаю». Виктор тоже встал и посмотрел на друга сверху вниз. «Всего лишь говорю, о чём люди болтают». «Ладно, ладно, не кипятись!» Пролепетал лысенький мужчина и льстиво заулыбался. Потянулся к выпивке и наполнил стаканы. «Предлагаю тост! В жопу эти слухи!» И протянул рюмку другу. Тот немного покосился на него, потом взял. Они чокнулись, выпили и сели. Молчание, неровное нервное дыхание. «Нет, Машка твоя хорошая баба. Я против нее ничего не имею. Она мне как сестра вообще кума. Я это сказал, только чтобы ты не переживал». Извиняющимся самым мягким тоном проквакал товарищ. «А я и не переживаю», — отрезал друг. «Ну и правильно, она баба умная, поумнее многих мужиков. И сильная. Целым цехом вон руководит, ее все уважают. И я ее уважаю. И она не баба, а женщина». Это других называй, как хочешь. Ну хорошо, хорошо, женщина!» Начал оправдываться друг. Что-то сегодня их беседа не ладилась. Как бы до драки не дошло. Хитрый мужчина налил себе и другу ещё по рюмке. Они выпили для приличия и ещё молча посидели. «Ну ладно, пойду я домой. А то там Танька, наверное, ужин уже приготовила. Ждёт для отмазы», — сказал он. Хотя оба они знали, что никакой ужин и Танька его дома давно не ждут. «Давай, бывай!» С облегчением произнёс хозяин дома и встал. Гость ещё что-то пролепетал извиняюще, открыл дверь в зал, заулыбался Маше, которая смотрела телевизор в кресле, попрощался и почти убежал. Сел в свою белую ржавую четвёрку, хотя пешком ему было дойти быстрее и безопаснее, покатился под бугор домой. Виктор ещё посидел какое-то время на кухне, пережил новость, залив её несколькими рюмками обжигающего горло пойла. Этот разговор остался только между ними, и до жены он даже в намёках не дошёл. А потом слухи, которым больше не за что было зацепиться, тоже стихли и забылись. Зацепились за какое-то новое, тревожащее сельские умы безобразие. Неважно, правда это или чьё-то подозрение. Люди любят обсуждать чьи-то грешки. Так им проще прятать свои. Но Маша же поставила в своём сердце точку в отношениях с Василием. Не нужны ей лишние слухи. «Половина села друг другу изменяют по-настоящему, по, по много лет и ничего. А тут песню спела, и все, неверное». Возмущалась она у себя в голове. Но один случай через много лет сделал эту точку на время запятой. Почему Виктор так спокойно отреагировал на новость про жену? Может, охладел за столько лет? Или помнил обещания, которые давали друг другу в молодости? Никогда друг друга не ревновать. Или это бесконечное доверие? Или он хорошо понимал её? Наверное, всего понемногу. «Позови меня на закате дня, родниковой водой напои меня. Отзовётся ведь сердце безбрежное, Несказанное, глупое, нежное. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Я вернусь, я сдержу обещание. Когда вышли эти песни Любы, они стали любимыми Виктора. Он всё бросал и замирал, как патриот перед гимном Родины. Он тонул в музыке, словно бездонной реке. Какие глубокие, душевные, трогательные слова. Они всегда ассоциируются с чем-то любимым, родным, недостижимым. У него с этими песнями была особая связь и воспоминания. Молодость, армия, первая любовь, Украина. «Где живёт моя краса, голубы у неё глаза». «Знаю, ждёт меня краса», – проглядела в ночь глаза. Но она не дождалась. И вообще, помнит ли она о нём, как помнит он? Ты неси меня, река, за крутые берега. Где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, да в родные мне места. Наверное, грусть по прошлой первой любви свойственна каждому человеку. Мы лелеем этот тонкий, романтичный, невинный образ любви. Ведь за столько лет он сгладился и забылось все плохое. Особенно грусть по невозвратному прошлому нападает, как искушение, весной когда хочется новых впечатлений и любви, и осенью, когда хочется тепла и поэзии. Но иногда стоит посмотреть на это холодным разумом и понять, принять неизбежный факт, что этот образ такой романтичный лишь потому, что далек и недоступен. Будь мы с этим человеком в отношениях, его образ опорочился и опошлился бытовыми проблемами и привычкой, либо вообще разрушился, а оно того стоит». А тот человек, который с тобой рядом, вы столько преодолели, пережили вместе. По-настоящему стали близки и неразлучны. Понимаете друг друга с полуслова. Да, иногда вы ссоритесь и злитесь друг на друга. Какие-то привычки могут даже подбешивать. Но в любой момент этого человека может не стать. А вы не любили, не ценили. Вместо этого гоняясь за ветром. Так пусть же это романтическое воспоминание... Иногда только тревожит сердце, а не сжигает его. Пусть весенний и осенний ветерок нежно обдувает и ласкает, а не сдувает тебя с ног и не разносит ураганом всю твою жизнь. Пусть то невозвратное проходит сквозь пальцы, как песок, не владеет тобой, только помогает все понять и ценить то, что имеешь. И дает жить в настоящем, радоваться и любить.